Адвокат позвонил Елене в шесть сорок пять утра. Она только проснулась. А у того голос бодрый, явно давно уже на ногах, нахально, так будто с секретаршей разговаривает, произнес «Приезжайте ко мне в офис как можно быстрее». Кривцовой давно уже никто и ничего приказывать не осмеливался, однако возмущаться она не стала, покорно произнесла «Буду у вас через час». Придется сегодня обойтись без традиционного полезного завтрака. Красавчик с порога ее огорошил. Я проверил вашу версию и выяснил поразительную вещь. Адвокат вашего мужа Нурлан действительно некоторое время назад обратился к серьезным людям с просьбой найти ему исполнителя, убийцу. «Как вы узнали?» — опешила Елена — «Слухами земля полнится», — усмехнулся красавчик, но снизошел, объяснил. «Гиллера ведь, как обычно, ищут. Вбрасывают в определенных кругах информацию. Нужен человек. А круг узок, и любая информация легко продается. Вопрос в цене. Надеюсь, кстати, что вы компенсируете мои расходы». Елена последнюю фразу проигнорировала, требовательно произнесла «Нурлан». — Только искал исполнителя или нашел его? — Понятия не имею, — лучезарно улыбнулся юрист. — Но что нам тогда это дает? — расстроенно спросила Кривцова. — А ничего? — покачал головой адвокат. — Даже если киллер был, нам его все равно не найти. Телефон, по которому тот вел переговоры с Нурланом, давно уничтожен, а сам убийца залег на дно. Но Елена не сдавалась. Убийств-то уже два. Вы ведь слышали про нашего охранника Константина, который повесился в саду? Да не вешался он. Вы что, не понимаете? Горячо произнесла Кривцова. И схема, по-моему, очевидная. В духе Макара. Я теперь понимаю, зачем няне нужно было именно вены перерезать, чтобы в ее смерти обвинили Константина. Якобы он маньяк. Да какой он к черту маньяк? Размазня, тихоня, и будь Костя жив, легко бы доказал, что он к убийству Насти непричастен. Потому и решили. Нельзя допускать, чтобы его допросили, и не инсценировали это якобы самоубийство, будто Костя мук совести не вынес. Придумано интересно, но доказательств у нас при этом никаких, напомнил адвокат. А как убийца в наш дом проник? Наморщила лоб Елена. Не иначе его на своей машине Нурлан ввез. Что, если его авто проверить и найти там следы присутствия убийцы? Сейчас же, кажется, волоска достаточно, чтобы ДНК человека определить. Только с чем сравнивать? ДНК убийцы, как и его самого, у нас нет. Снисходительно улыбнулся красавчик. Да и Нурлан — юрист, то есть человек, знающий, все улики давно уничтожил, всех-то делал. «Химчистка в салоне. А если свидетелей опросить?» — не сдавалась Елена. «Вдруг киллер прятался не в машине. Допустим, через забор наш перемахнул, и это кто-то видел. Давно бы уже нашли свидетелей, если бы они были». Отмахнулся поверенный и досадливо повторил. «Говорю вам, бессмысленно даже пытаться найти его». — А зачем тогда вы меня позвали? — нахмурилась Кривцова. Однако адвокат, будто не слыша, продолжил. — Ну, у нас с вами и нет задачи убийцу искать. Наше дело — бракоразводный процесс удачно провести. Оставить вас и при деньгах, и при дочке? Елена внимала, затаив дыхание, а юрист лукаво закончил... — Ваш муженек ведь очень рассчитывает, что его интересы на суде будет представлять его верный пес Нурлан. А мы с вами можем попробовать вывести этого супчика из игры, припугнуть, вынудить его бросить своего хозяина и спасать собственную школу. Он ведь не знает, до какой степени мы информированы запросто можно блефовать. Елена пораженно молчала. Такой поворот ей даже в голову не приходил. — Ну, как вам моя идея? — поторопил ее адвокат. — А вы не только красивы, еще и умны, — улыбнулась Елена. Однако комплиментом отделаться не удалось. Стряпчий Сразу же перевел разговор на повышение своего гонорара. — Макар Миронович, к вам подошла Познякова, — возвестила по селектору секретарша. «Кто — Кто? — переспросил он. — Евгения Юрьевна Познякова, директор агентства «Идеальная няня», — терпеливо повторила девушка. — Почему, интересно, без звонка? И зачем она вообще явилась, эта снулая рыба? Макар Миронович, когда задание ей давал три дня назад, на результат особо и не надеялся. Просто припугнуть решил. Таким, как она, маленьким людям это полезно. Вдруг со страху и разведает хотя бы что-то. — Ладно, пусть заходит. — буркнул Кривцов. Из порога напустился на женщину. — Ну-ну, что-нибудь узнала? А та внимательно взглянула на него. И вдруг произнесла. а Миронович, мне очень неприятно задавать вам этот вопрос, но все-таки скажите, Маша Долинина, она не может быть вашей дочерью? Что? выдохнул он. Ты с ума сошла? Пожалуйста, не кричите. — Тихо, но твердо, — произнесла Познякова, — я действую исключительно в ваших интересах. Вы поручили мне проверить долине, но я это сделала. И выяснила, что ее еще младенцем удочерили. Девушке 25 лет, вам за 50. Вот я и предположила, у тебя, конечно, и доказательства имеются. Документы об удочерении, свидетельства очевидцев, — усмехнулся Кривцов, — нет. — понурилась Евгения Юрьевна. — Официальные документы, конечно, можно по запросу из милиции получить, но я ж ни в чем не уверена. Я только подумала... — Нет, милая! — усмехнулся Макар Миронович и твердо добавил. — Ты ошиблась. Будь добра, больше меня подобными глупостями не беспокой. Выставил Познякову. И глубоко задумался. Потому что девочка, примерно на ровесница, на самом деле в его жизни существовала. И Кривцов пытался следить за ее судьбой, однако очень давно ему сообщили официальным письмом на бланке с печатью, что ребенок умер. Это случилось в детской больнице, когда младенцу было всего четыре месяца от роду. И даже диагноз указали — грипп, осложнившийся пневмонии. «Слава Богу, избавились!» — богохульно подумал тогда Макар Мироныч и с облегчением выкинул эпизод из головы. Тот ребенок был никому не нужен, и Всевышний его забрал. Все справедливо. Однако свидетельства о смерти кревцов не видел, только письмо из детской больницы номер один города Сочи. И всегда считал, что этого достаточно, чтобы ни о чем больше не беспокоиться. Но теперь, когда в его жизни возникла эта Долинина, подходящая по возрасту, умная, хитрая, словно дьявол, и, пожалуй, даже похожая внешне, по неволе задумаешься. А вдруг его ввели в заблуждение, и тот младенец остался жив. Срочно, срочно нужно все проверить. А Евгения Юрьевна, едва вышла из офиса Макара Мироныча, сразу же схватилась за телефон. Супруга Кривцова ответила ей сразу. — Елена Анатольевна, — твердо произнесла Познякова, — нам с вами нужно встретиться... Немедленно.